Глава 9. Я должна кое в чём признаться, сказала Джессика. Майрон и Джессика вышли из гаража Кинни, и относительно свежий воздух улицы тут же избавил их от вони мочи и испражнений. Свернув на 5-ю авеню, они увидели длинную очередь иммигрантов, тянувшуюся мимо статуи Атласа. Старый негр натужно кашлял, потрясая косматой головой. Стоявшая за негром женщина сочувственно цокала языком. Многие люди из очереди не спускали глаз с изображения Святого Патрика на другой стороне улицы, словно моля о чуде. На их лицах была написана неизбывная тоска. Японские туристы фотографировали очередь и изваяние. "Слушаю тебя", отозвался Майрон. Они продолжали шагать. Джессика упорно прятала глаза, устремив взгляд прямо перед собой. Мы с Кэти поссорились и почти не разговаривали. С каких пор? удивлённо спросил Майрон. Это началось около 3 лет назад. А что случилось? Джессика покачала головой, по-прежнему избегая смотреть на Майрона. Сама не пойму. Кэти изменилась. А может, просто повзрослела, а я оказалась к этому не готова. Мы постепенно отдалились друг от друга. Встречая её, я не могла отделаться от ощущения, будто Кэти не в Магато находиться со мной в одной комнате. Печальная история. Да, но меня беспокоит другое. В ту ночь, когда Кэти исчезла, она позвонила мне впервые за очень долгое время. Чего она хотела? Не знаю. Я собиралась уходить, очень спешила и оборвала разговор. Остаток пути до кабинета Майрона они прошли молча. У лифта их ждала Эспиранса. Она сунула Майерону лист бумаги, передала просьбу Уина и метнула в сторону Жестике взгляд, который порой можно увидеть на фотографии футболиста, взирающего на сбитого с ног соперника. Что слышно от Отто и Ларии? спросил Майерон. Эспиранса перевела на него тот же взгляд и ответила: «Ничего. Уин хочет встретиться с вами и немедленно. Он слышал, не глухой». Скажи ему, что я поднимусь через 5 минут. Переданную бумагу Майрон прочёл уже в кабинете. Джессика уселась напротив, скрестив ноги, как это умеют делать многие женщины, превращая заурядное действие в соблазнительную сцену. Майрон старался не смотреть и не вспоминать сладостные ощущения, охватовавшие его в постели, которые он некогда делил с этими ногами. Ни первое, ни второе не удалось. "Что это?" спросила Джессика. Сведения о нашем приятеле из Гленрок, Скенмер-драйв. Оказывается, его зовут Гэри Грейди. Джессика прищурилась, что-то знакомое. Она покачала головой, нет, не припомню. Женат 7 лет, супругу зовут Элисон, детей нет. Дом заложен на сумму в 100.000. Ну, пока это всё, но в ближайшее время мы узнаем о нём больше. Майрон положил лист на стол. Видимо, придётся нанести удар с нескольких направлений. То есть мы вернёмся в ту ночь, когда пропала Кэти, и двинемся вперёд. Исчезновение твоей сестры нуждается в повторном расследовании. То же касается убийства вашего отца. Я вовсе не утверждаю, будто полицейские трудились спустя рукава. Просто нам стали известны некоторые обстоятельства, которых они не знают. Журнал сказала Джессика совершенно верно. А что делать мне? Попробуй выяснить, чем она собиралась заняться в ту ночь. Побеседуй с её друзьями, соседками, руководителями групп поддержки спортивных команд, со всеми, кто знал Кэти. Ладно. И раздобуть её школьные личные дела. Посмотри, нет ли там чего интересного. Мне нужно знать, какие занятия она посещала, в каких мероприятиях участвовала. Эксперанс распахнул дверь. Ваш любимчик на второй линии. Майрон посмотрел на часы. К этому времени Кристиан должен был во всю тренироваться. Кристиан произнес он, взяв трубку. Мистер Болитро, я не понимаю, что происходит. Майрон едва различал его слова. Казалось, молодой человек стоит где-нибудь в продуваемом ветрами туннеле. Где ты? В телефонной будке у стадиона Титанов? Что случилось? Меня не пускают? Джессике нужно было позвонить в несколько мест, и она осталась в конторе, а Майерон торопливо покинул кабинет. Пятьдесят седьмая улица вплоть до скоростного шоссе О.Э.Сайт оказалась на удивление пустынной. Майерон позвонил из машины от Таберку и Ларри Хенсону, но тех на месте не оказалось. Майерон ничуть не удивился. Потом он набрал Вашингтонский номер, не числящийся в справочниках. Его знали лишь несколько людей. Алло. отозвался вежливый голос Привет, ПТ. Чёрт возьми, Майрон, какого хрена тебе надо? Хочу попросить тебя об услуге. Ну да, конечно. Только давичи, я говорил кому-то, вот, мол было бы славно, если бы позвонил балетёр и попросил меня об услуге, ничто на свете не доставило бы мне такого удовольствия. ПТ служил в ФБР. Руководители этой организации приходили и уходили, а ПТ оставался. Журналисты не знали о его существовании, но после правления Никсона все президенты до Единова держали его номер в электронной памяти своих телефонных аппаратов. Случай с Кэти Калвер. сказал Майрон. Посоветуй, к кому лучше всего обратиться? К тамошнему участковому. Без малейших колебаний ответил ПТ: "Он не то шериф, не то ещё кто-то отличный парень". Мой большой друг, вот только имя его запомнивал. Ты можешь устроить мне встречу с ним, спросил Майрон. Почему бы и нет? Служение твоим интересам делает мою жизнь осмысленной. Но я твой должник. Ты всегда был им. Всех твоих денег не хватит, чтобы расплатиться. Я перезвоню, когда будет что сообщить, Майрон дал отбой. Дорога по-прежнему была свободной, потрясающе. Он проехал по Вашингтонскому мосту и добрался до Омедауленс. Побив все рекорды скорости, спорткомплекс Meadowlands был построен неподалеку от шоссе New Jersey Turnpike на пустыре, носившем название Восточный Раттерфорд. В него входили и подиум, стадион Титанов и спортивная арена Брандона Берна, названная в честь губернатора, прославившегося своими лихими похождениями. В свое время по округе прокатилась волна гневных протестов против такого наименования. Сравнимое по свирепости с французской революцией, но не возымевшее ни малейшего действия. Не родился ещё тот революционер, который сумел бы совладать с ч славием политика. О, господи! Машина крестьяна во всяком случае Майрон думал, что это она едва виднелась сквозь плотную толпу облепивших её журналистов. Разумеется, Майрон был готов к такому повороту событий. И велел крестьяну запереться в автомобиле и не реагировать на журналистов. Просто взять его и уехать было бессмысленно, поскольку репортёры двинулись бы следом, а Майрону вовсе не хотелось устраивать автомобильные гонки. Он остановил машину поблизости, и журналисты тут же обратили на него алчные взгляды, не дать не взять голодные львы, почуявшие кровь раненого барашка. Что случилось, Майрон? Почему крестьян не тренируется? Очередная проволочка. Как продвигается подписание контракта? Отмахнувшись от бесчисленных микрофонов, фотоаппаратов и видеокамер, Майрон втиснулся в автомобиль своего подопечного, умудрившись не впустить в салон ни одного ловкача. Трогай, велел он. Кристиан завел мотор. Репортеры нехотя расступились. Мне очень жаль, мистер Болитер. А что случилось? Охранник не пустил меня внутрь, сказал, что так распорядилось начальство. Судкин сын, пробурчал Майрон. Ох уж этот Отто и его чертовы шуточки. Майрон предвидел нечто в этом роде, но полный бойкот. Даже по меркам Отто Берка это было слишком. Ведь если бы не мелкие неувязки, они бы уже давно подписали контракт. Отто совершенно определенно выразил желание как можно быстрее отправить крестьян на сборы, чтобы тот готовился к сезону. Почему же его не пустили на стадион? Майрону это не понравилось. У тебя в машине есть телефон? К сожалению, нет. Впрочем, неважно. А разворачивайся. Вильел Майрон, паркуйся у входа C. Что вы собираетесь делать? Пойдём. Охранник загородил путь, но Майрон пропихнул крестьянина мимо него. Эй, вам запрещено входить, раздалось за их спиной. А ну остановитесь. Пристрели нас, если хочешь, отозвался Майрон, ускоряя шаг. Игроки изо всех сил лупили чутило отбирающих защитников, лупили. Никто даже не оглянулся, когда они вышли на поле, шли отборочное испытание. И большинству парней ещё предстояло завоевать место в команде. Кандидаты были звёздами колледжей и привыкли к преклонению со стороны своих болельщиков, безусых юнцов. Почти все будут отсеяны и, не желая сдаваться, бросятся в другие клубы в поисках вакансий, испытывая поражение за поражением и скатываясь всё ниже. Тренеры надсадно свистели в свистки. Защитники соревновались в беге на короткие дистанции, у дальних ворот нападающие отрабатывали удары, пасующие запускали мечи по плавным траекториям. Кое-кто оглянулся, но увидев Кристиана, продолжал тренировку. Майрон не обращал внимания на взгляды. Он уже наметил цель и двинулся к первому ряду трибун у пяти ярдовой линии. Отто Берг развалился на трибуне, словно Цезарь в Колизее. Сияя неизменной улыбочкой и распинав руки на спинках соседних кресел, за его спиной расположились Лари Хенсон и ещё несколько помощников: Римский, Сенат. Время от времени Отто отпускал ехидные замечания, вызывающие у прихвостней аневрические смешки. "Майрон", радостно воскликнул Отто, приподняв свою хилую руку, "иди сюда, присаживайся". "Подожди здесь", велел Майрон Кристиану. И поднялся по ступеням. Помощники Берка во главе с Лари разом поднялись с мест и двинулись прочь. Майрон вскинул руку к виску, отдавая уходящим честь. "Левой, правой, держать равнение", скомандовал он. Никто не засмеялся. Удивительно. "Садись, Майрон", пригласил От, лучась улыбкой. "Садись, поговорим". "Вы не отвечали на мои звонки", сказал Майрон. "А ты звонил?" Отто покачал головой: "Надо будет дать секретарше нагоняй". Майрон глубоко вздохнул и сел. "Почему вы не пускаете Кристиана на стадион?" "Всё очень просто, Майрон. Кристиан не подписал контракт, а команда не может позволить себе тратить время на людей, которым с нами не по пути". Отто кивком указал на поле и добавил: "Ты только посмотри, кого мы пригласили на пробу". Нила Деккера из Сен-Сенати, славный защитник. О, да, он превосходен. Иногда даже попадает ногой по мечу. От хихикнул. Как смешно. У тебя завидное чувство юмора. Ну, спасибо на добром слове. Может быть, ты всё-таки объяснишь, что происходит? Отто кивнул. Честный вопрос заслуживает такого же ответа. Давай говорить откровенно. Спокойно, рассудительно, откровенно, как пожелаешь. Отлично. Мы намерены пересмотреть сумму контракта в сторону понижения. Я так и понял. По нашему мнению, достоинство твоего клиента чересчур завышено. Ага. Берг бросил на Майруна внимательный взгляд. А ты, похоже, ничуть не удивлён. Ну и что ты выкинешь на сей раз? Что значит на сей раз? Начнём с Бэни Калахера. Ты пригласил его к себе, накачал пивом, А по пути домой Бенни арестовали за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. На лице Отта появилась хорошо отрепетированная гримаса: "Я здесь ни при чём". Просто удивительно, что он сумел на следующий день расписаться в документах. Потом был Эдди Смит. Ты предъявил ему компрометирующие фотографии и пригрозил отправить их его жене. Ещё один навек. Ладно, пусть будет навек. Тогда перейдём к нашим делам. Что побудило тебя уценить крестьяна? Отто выпрямился и достал сигарету из золотого портсигара с эмблемой титанов на крышке. Фотография в одном весьма непристойном журнале, ответил он. Этот снимок вверг меня в глубокой уныние. На лице Отто не было заметно и следа уныния. Наоборот, оно казалось на редкость оживлённым. Ещё одна хитрая уловка, заметил Майрон. Ты можешь гордиться собой. Как прикажешь тебя понимать? Это ты подстроил. Я говорю о журнале. Отто заулыбался. А, так ты уже слышал. Где ты раздобыл эту фотографию? Какую фотографию? Снимок из объявления. Я здесь ни при чём, повторил Отто. Ну да, конечно, отозвался Майрон. Ты ведь у нас почётный подписчик у Куса. Я не имею никакого отношения к этому объявлению, клянусь. Как же ты наткнулся на фотографию? Мне её показали. Кто? Я не могу обсуждать с тобой этот вопрос. Какая удобная отговорка. Мне не нравится твой тон, Майрон. Его вот, что я тебе скажу? Ты совершил грубый промах. Если ты знал о журнале, то с твоей стороны было крайне неэтично скрывать от меня этот факт. Майрон воздел руки кверху. Ты, произнёс слово неэтично. А небеса не разверзлись и не поразили тебя молнии. Ну, знаешь, Бога нет. Улыбка Отта несколько поблёкла, но не исчезла. Как ни крути, афат на лицо. Журнал существует и заслуживает определённого внимания. Позволь ознакомить тебя с моим решением. Я слушаю. Сумма контракта сокращается на треть. В противном случае фотография Мисс Калвер становится достоянием общественности. Даю тебе на раздумье трое суток. Отто посмотрел на Нила Деккера. После передачи, которую мяч словно утка с подбитым крылом рухнул на траву, не долетев до принимающего игрока. Отто нахмурился и пощипал свою козлиную бородку. Ну, впрочем, хватит и двух, добавил он.